Лицо Джамиля обескураженно вытянулось. «Ты? Зачем?» — он не находил слов. Дайнека ворвалась внутрь, не дав захлопнуть за ней дверь. «Что случилось?» Джамиль покосился на дверь, Дайнака Дайнека не заметила этот тревожный взгляд. Слишком многое надо было ему сказать. Однако вся обличительная речь, которую она заготовила, вдруг выскочила из головы. Дайнека протянула раскрытую ладонь, на которой свернулась золотая цепочка,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 Она медленно выехала на улицу, но, свернув за угол, нажала на газ, и Вольва на всей скорости устремился прочь от опасного места. "Куда едем?" спросил Дайнек. Перебравшись на переднее сиденье, Джамиль молчал. Дайнека понимала, что отчасти виновата в случившемся. Она пришла на перекор его запрету, тем двоим это было на руку. Не услышав ответа на свой вопрос, Дайнек развернулась и поехала в противоположную сторону.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 Он в сером поношенном пиджаке и коротковатых, но хорошо отутюженных брюках. На голове старика была надета соломенная шляпа, в руке старушки моталась сумочка. Всякий раз, встречая их во дворе, Дайнека умилялась и с нежностью смотрела вслед. Представли себе, какую жизнь они прожили. Кем, например, был старик? Судя по неизменно присутствующему главному убору, он мог быть чиновником среднего ранга,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 Дайнека сжала пылающее синим светом сердце, и ей показалось, что оно, как живое, пульсирует в ее руке.